Глава 33 Трепетно ждать встреч я разучилась в средней школе, когда отец за полгода ни разу не удосужился меня навестить, хотя обещал забирать на выходные, а потом через выходные. С тех пор ожидание стало механическим процессом, и эмоции задействовались только в одном случае, если из-за чего-то опоздание могла опоздать я. я забыла каково это изнывать от нетерпения волноваться предвкушать момент когда ожидание наконец закончится счастьем тем приятнее и беспокойнее было ждать равэра только раввера помимо тысячи роковых случайностей могли еще подстерегать враги он говорил что будет поздно напоминала о себе расхаживая по просторной комнате с видом на нарисованные виноградники надо поспать Уговаривала себя в очередной раз, забираясь в огромную кровать. Беспокойство росло, и я начинала ходить по комнате. Из стены раздался голос Саранды. «Пока ваш браслет цельный, с хозяином все в порядке». Теперь, расхаживая по комнате или лежа в постели, я постоянно трогала браслет, проверяя все плетения. Целый, он в порядке. А усталость придавливала к постели, одолевала. Одолевший меня сон был тяжелым. Тревога о безопасности Равера вставала черными тенями, всплывала сумрачными образами. Равер наливал в стакан воду из графина, пил, бледнел и падал с остановившимся взглядом и синеющими губами. Вскрикивая, я просыпалась, судорожно проверяла браслет. Без падала на подушку и в сумрачном мире снова начинался очередной кошмар. Равер выходил из дома Меткий выстрел прошивал его грудь. Алая кровь растекалась по дорожке. Беззвучный крик рвался из груди, выбрасывая меня в реальность. И опять падала в забытье. Где Равера травили, перерезали ему горло, били, камнем по затылку стреляли, взрывали. На грани сна и бодрствования меня лихорадило от ужаса. Тело казалось слишком тяжелым, словно «это я». Отравлено, убито, попала в ловушку, и выхода нет. Первоначально я не собирался показывать Лавентину мумии в кристаллах, но мне нужно с кем-то поделиться, посоветоваться. А император, он злился на нас с Лавентином. «Я же о вас беспокоюсь!» – жаловался император, хлебая разбавленные в воде сердечные капли. «А вы ведете себя как дети!» Упрямитесь, не понимаете, что для вас хорошо. И последнее время в нем все чаще брала вверх старческая ворчливость. Он бы меня не понял. Лавентин завраженно разглядывал осколки источника рода Кокики и мумию. Я тоже хотел одного – напиться до потери сознания. Только бы не думать об этом, о грозящей лени опасности, о предложении императора о том, что мне, возможно, придется умереть, И я совсем не уверен, что способен уйти из жизни сам. А если Лавентин не найдет иного способа спасти Лену, останется только этот. Я потер лицо руками. Тошно еще и от того, что Лавентину теперь известен мой странный, даже неприличный секрет. Главом рода не пристало рыть себе нор под землей. Все не так. Моя жизнь резко перевернулась и помчалась неведомо куда. Лавентин застыл. над облаками. Для него все это просто любопытное исследование. И с женой он волен куда угодно ходить, на крыльце с ней обниматься, остаться вместе, если пожелает. Все, ему простится. Счастливчик. Подойдя ближе, я тоже уставился на мумию, но думал о Лавентине. Ему всегда все позволялось, и теперь он без страха переступал любые ограничения. На нем не лежала огромная ответственность. Он мог позволить себе так много. Изгоняя эти мысли, я смотрел на сморщенные, искореженные останки, вплавленные в теоретически неразрушимый кристалл. Иссушенное тело невероятно пугало. Казалось, чем больше смотрел, тем сильнее меня затягивало в какой-то неведомый омут. Нужно разорвать эту связь. Я потянулся за простыней. Пальцы подрагивали от напряжения. Пить хотелось неимоверно. Стал раскладывать ткань. Лавентин подхватил ее, помог накрыть тело. Белое полотно охватило мощи. Топорщилось над осколками. Напиться и забыться. Пойдем. Я кивнул на дверь. Пока физические магии запирал убежище, Лавентин топтался рядом. Он раздражал и нужен для душевной беседы. Только я не умел разговаривать откровенно. рассвет заливал гостиную на первом этаже красным светом взгляд сразу приклеился к дверце бара я потянулся туда лавинтин рухнул в ближайшее кресло шеренги бутылок и графинов манили всеми цветами радуги напоминая о своем волшебном свойстве помогать забывать то что надо в большой пузатый бокал я щедро налил янтарного крепленного вина будешь спросил из вежливости но вспомнил чем Обернулась попойка лавентина и мотнул головой. — Нет, пожалуй, тебе нельзя, а то еще что-нибудь натворишь. Изнеможение сковывало мышцы. С бутылкой и бокалом я добрался до кресла. Вино обещало скорее упокоение. Быстро выпив полбокала, я повалился на сиденье. Вино выплеснулось, замарало ковер пятнами, нарушив гармонию узора. Затирая капли носком-ботинкой, я не выдержал и почти выплюнул терзавшее меня знание. Везде, во всех письменных упоминаниях, в каждой легенде источники называются даром Фуфуна Великого. Чем-то неповторимым, недостижимым, а это просто законсервированные трупы. Лавентин молчал. Проклятие! Он что, не поделится своими догадками? Наверняка он придумал объяснение этим трупам. Не хочет говорить? И ладно. Жаль, я не мог молчать. Слова вырывались, обижены речью. Мы всегда так гордились принадлежностью к Длорам. Считали это положение уникальным. Я покачал бокалом. А получается, какой-нибудь простолюдин может законсервировать подходящий трупп и тоже стать лором Сказал, и в груди разлился холодок. — Каждый ли простолюдин, или наша кровь все же особенная? — Вряд ли найти подходящий труп легко, — отозвался Лавентин. — Если это сложно, зачем прятать секрет происхождения источника? Придумали бы легенду об обращенных в кристаллы основателях рода, но ведь нет, выморали из истории способ, чтобы Длоры не расплодились. Снова обдумал эту мысль, осмотрел со всех сторон и, хотя должен... свято верить в исключительность глоров. Мои предположения сводились к тому, что мы не исключительны. Лавентин тихо спросил. — Ты кому-нибудь будешь рассказывать об этой находке? Я поделился с ним, а толку нет. — Есть ли смысл говорить другим? — Не знаю, — признался я. — Все, кто это видел, уже плывут на освоение новой земли. Это почти верная смерть. Зачем произносить это вслух, будто я не понимаю? Статистику Министерства иностранных дел не видел, но примерные цифры известны по устным докладам о Велодре. Я не заметил, когда пил вино. Опять наполнил бокал и, покачивая, посмотрел на просвет. Восход придавал вину сходство с разбавленной кровью. «Пей меня, пей!» – предлагала сладковато терпкая пьянящая жидкость. накрывая разум туманом расслабленности, развязывая язык. Я даже императору еще не сказал. Не думаю, что это произведет на него сильное впечатление. В нем меньше идеализма, Длоров, чем в тебе. А мне казалось, человеческие качества находятся вне зоны понимания Лавентина. Но он прав. В императоре меньше идеализма, зато больше гордости своим происхождением. Вероятно. лениво отозвался я чтобы не сказать чего нибудь непозволительного и поспешно опрокинул бокал сладкая жидкость плеснулась в меня согревая но недостаточно сильно чтобы я чувствовал себя хорошо при откровенном разговоре вновь наполнив бокал втянул носом волнующий запах начал пить не знал что ты столько пьешь вставил лавинтин я пил призывая расслабленность покоя и беспамятства Но они задерживались. Я слил остатки вина в пустой бокал. Язык шевелился вроде даже без моего участия. На людях столько не пью, определенно. А не на людях? В этом весь Лавентин. Ты ждешь одного, а он делает другое. Хотя чего я от него сейчас ждал? Не знаю. Пожалуй, того, что он разложит все по полочкам, обоснует сплавленные в источники трупы так, чтобы я не чувствовал себя паршиво. Но... Во взгляде Лавентина читался вопрос. — А вино? Сколько я пью? — Лучше не считать. — Так спокойнее. — На редкость честно ответил я. — Проблемы на работе. — покивал Лавентин. — Он идиот? — В личной жизни. Память захлестнули воспоминания о выволочках императора. — Во многом благодаря тебе. Ты понимаешь, что при моем положении в обществе, стране и даже... На международной политической арене мой брак должен быть соответствующим. Жена должна иметь хорошие связи или хотя бы достойную родословную. Конечно, он не понимал, не мог понять моей злости, ведь он не знал, что дело не в престиже. Я столько раз обвинял Лавентина в безответственном риске окружающими, что сейчас до дрожи стыдно признаваться. Я подверг Лену опасности самим фактом ее призыва в наш мир. Допив вино, направился к бару. «Ты должен найти способ снять браслеты!» Хотелось чего покрепче, чтобы вырубило быстро и эффективно, чтобы не вспоминать о лени и о том, что кому-то из нас, возможно, придется умереть. Я перебирал графины и бутылки. «Постараюсь», — отозвался Лавентин. «В крайнем случае снимем их через год. Если проявить волю, никакой воли не хватит сопротивляться зову браслетов». Но они же не могут в буквальном смысле заставить исполнить супружеский долг. Да, они будут притягивать, оказывать физическое воздействие, но разум сильнее. Если принять твердое решение, устоять и следовать ему... То же самое я думал почти двенадцать лет назад. Бред! Наивный бред! И слушать мерзко, выдернув пробку из графина, стал пить прямо из горла, захлебываясь жгучей жидкостью. Жар охватывал тело и плавил мозг, искажал окружающее пространство, размягчал, точно желе. Приступ тошноты вынудил остановиться. Попытался заткнуть горлышко, но пробка соскальзывала по двоящейся кромке. Ну и хуй хун с ней. Сунул графинный пробку в бар. Бутылки и графины двоились, мысли расползались, почти сладко от этой накатывающей дурноты, предвещавшей забвение. «Ах да, мы же говорили о брачных чарах». Алой пульсации промчались мысли о Талентине, отозвались болью в груди. Опираясь на край барной дверцы, я зажмурился, пытался прогнать леденивший кровь ужас. Ситуации Лавентин не понимал, а должен осознать, что варианта, который он сейчас так наивно предлагал, не существует. Но как донести до этого взбалмошного мальчишки, что он обязан придумать что-нибудь другое и немедленно? Ну, разъяснить, не признаваясь в своей подлости. «Знаешь, почему Талентина покончила с собой?» — спросил я. «Ты ей не рассказывал?» «Не рассказывал?» «Да, кажется. Вроде только на Сарсану кричал, когда она пришла после смерти Талентины. А что кричал? Не помню». сосредоточился на том, что надо объяснить ситуацию. Слова всплывали из тумана. Объяснения удивительно легко будто ждали возможности сорваться с моих немеющих губ. Мои ухаживания и предложения она приняла под давлением родственников. Даже, я бы сказал, из-за их шантажа. В первую брачную ночь она заплакала и призналась, что любит другого, Без него ей не жить, и если я хоть каплю ее люблю, то должен отпустить. Горло подступила тошнота, я помахал рукой. Конечно, я был молотый, благороден, тоже верил в силу воли и прочие глупости. Сначала, что никакой брачный браслет мне не указ, и если я захочу, меня захлестнуло отвращение. Стискивая губы, я давил ненависть к той своей наивности. А потом начался кошмар. Во снах, наяву, мы часами не могли отойти друг от друга. Порой было трудно понять, где сон, где реальность. И в какой-то момент физическое воздействие стало настолько велико, что мы не удержались. Ночью, пока я еще спал, Талентина осознала, что навеки привязана ко мне и не будет с любимым. Написала прощальную записку и утопилась. Конец истории. Я выдохнул. Не так страшно оказалось в этом признаться. Правда, завтра я об этом пожалею. Сильнее опираясь на бар, вытащил графин с черным бальзамом. Убойная вещь гарантирует сон без сновидений. Кажется, я не пил его достаточно давно, чтобы снова использовать. Хороший же пример подаю. Надо закругляться. Сквозь туман одурения прорвалось воспоминание. Я тяну Талентину из воды, ее бледное заострившееся лицо, путающееся в пальцах мокрые волосы. То же самое может случиться с Леной. Надо объяснить Лавентину, все объяснить. Я рассказал это, чтобы ты осознал. Год ждать не получится. Придумай, как снять браслеты или как вернуть женщин в их мир. Что угодно. Хоть бы на минуту поверить, что на этот раз я выдержу испытания чарами. Но знаю, что не справлюсь. Страх вымораживал внутренности. Любой вариант. Только не повторение этого всего. Ты меня понял? Да. Теперь иди. Отсыпайся и работай. Ты должен все исправить. Лавентин поднялся. Да. Наконец он пошел к двери. А я приложился к графину. Жадно глотал терпкую, вязкую, уничтожавшую разум жидкость. По нервам бежал огонь, желудок сопротивлялся, но я глотал. Скорее, скорее, только бы уже рухнуть в забытье. Тело зачем-то сопротивлялось отраве, опуская графин ловил движение сбоку. Мерещится. «Прости, я не хотел». Лавентин заглядывал в приоткрытую дверь. Так странно, что от него зависит моя жизнь. — Ты никогда не хочешь, — пробормотал я. — ну почему ты всегда делаешь. Только бы у него получилось спасти Лену, только бы он смог меня спасти. — Может, все не так уж и плохо? — заметил Лавентин. — Да, у него все неплохо. Он же не проклят, а он свободен. — Мне жена очень нравится, — поделился очередным Лавентин. Будто я не видел, как они друг на друга смотрят. Я бы на ней по-настоящему женился. А ведь твою тоже браслеты родовые выбрали. Лавинтин!» Вдруг потянуло признаться ему в зависти, которую я даже перед собой отрицал. «Я хотел...» «Это ты можешь жениться на ком хочешь!» Меня лихорадило от негодования. «Он живет, как цветок в оранжерее. Он ничего, совершенно ничего не понимает в жизни!» А я, если уж вынужден жениться, должен сделать это во благо страны. Мне нужен выгодный брак. Жена тебе нужна нормальная. Ты один не можешь. Лавентин закрыл дверь. Словно я не знаю. Я швырнул ему вслед графин. Осколков не видел. Все утопало в легкой дымке. Лена оказалась здесь из-за меня. Я... Ругавший Лавентина за импульсивность и безответственность сам оказался не лучше. Протянув руку, вытащил бутылку и стал пить. Не хочу умирать. Не хочу, чтобы умерла Лена. Просто жить. Огненная жидкость выжигала внутренности мысли. Дом сотряс вопль. Проснись! Беспросветная пелена накрыла меня. Я вдруг оказался в коридоре. Под ногами хрустели выбитые стекла. Я... На подоконнике высовывался в окно и что-то кричал вслед уезжающему Кэбу. Снова коридор с выбитыми окнами. Ветер. Передо мной мутно. Двоясь, пестрели бутылки бара. Пытался поймать хоть одну, но не чувствовал пальцев. Странно видеть, как моя немевшая рука вытаскивает пробку из графина. Голова запрокинута, в рот течет что-то холодное, жгучее. Надо дойти. Надо до дивана дойти. Мелькнула мысль и утонула в темноте. Голова раскалывалась, но в остальном удивительно уютно, словно я в теплых объятиях, охвативших меня всего. Страшно шевельнуться и обнаружить, что это сон. Сознание медленно прояснялось, и она на диване в гостиной, укутан одеялом до подбородка, под одеялом, которым укрылся точно не сам, До места, где лежат одеялы, я бы не дошел. Раньше дом и духи оставили бы меня спать как есть. Подконтрольный лени дом позаботился, укрыл. В груди разрасталось щемящее чувство благодарности. Обо мне заботились. Глубже зарывшись в кокон одеяло, обхватил себя руками. Щемящее чувство обострилось до дрожи. Обо мне волновались, желали добра. Я весь сжался. Глаза защипало от проступивших слез, я уткнулся лицом в подушку и не шевелился, старательно запоминая это невероятное ощущение заботы обо мне.